Когда мы дошли до бункера Дельта, Абори отстал уже на полкилометра. Замаскированный люк я нашёл быстро, этот искусство не забывается. Очистил от пыли контрольную панель на бетонной плите, приложил руку. Древний механизм поразмыслил и выдал зелёный сигнал. В военное время почти полностью отказались от замков, реагирующих на конкретную личность. Достаточно было опознания человек чужой. Ведь можно предать страну, можно предать планету, но где тот безумец, что способен предать человеческий род? По узкому бетонному колодцу мы спустились на 20-метровую глубину. Я открутил винтовой запор на тяжелом стальном люке, откинул. «Освещение и работает», – удивленно сказал Артем. «Оно включается, когда кто-то входит в бункер», – объяснил я. «Первый раз я тут побывал, когда был младше тебя». Мы стояли в длинном коридоре с редкими лампами под потолком и еще более редкими стальными дверями. Дальше технические помещения, сказал я. И те смысла нет, лучше на боевой пост, там кресло и можно посидеть. Дети как-то притихли. Я пошёл вперёд, выискивая на стенах оставленные когда-то копотью и фломастером отметки. Углядел даже свою корявую роспись. Это считалось высшим шиком оставить след на стене мёртвого бункера. Какие мы были маленькие и глупые. Боевой пост, Эно указала на символы над одной из дверей. Ага, там не очень уютно, но Я дотронулся до сенсорной панели, и дверь уползла в стену. "Ой", тихо сказал Артём. Вот только я был поражён не меньше, чем он. Раньше, когда мы приходили сюда, пост был наглухо заблокирован. Сиди за пультами, барабань по клавишам ничего не отзовётся. Только неяркий свет и тихий шёрох вентиляции. Сейчас пост ожил. Перед главным боевым пультом светился огромный трёхмерный экран. схематическое изображение огромного космодрома, каких-то строений, стоящих в уголке кораблей. Множество точек, зелёные и красные, ползающие по карте. Красных было совсем немного, и не трудно было догадаться, что это пселонские десантники. Зелёных куда больше, но никак не 2000, от силы половина. Назовитесь, прозвучал негромкий женский голос. Раса, полдовство, звание, имя и фамилия. Я сглотнул застрявший в горле комок. Компьютерный пост бункера ожил. Видимо, когда началась атака, какие-то системы начали расконсервацию точки. Назовитесь. С теми же интонациями произнёс голос. Человек Империи людей, ополченец Алексей Кононов, прошептал я. Опознание завершено. Согласно правилам чрезвычайной ситуации, управление боевой точкой Дельта переходит к ополченцу Алексею Кононову. Прошу вас занять место командира. Я оглянулся, ожидая поддержки, но Н была ошарашена полностью. Азирала с держа бластер обеими руками, словно готовилась отразить нападение. Вот у Артёма в глазах вдруг появилась искренняя детская радость. Мальчишка попал в свои героические сны, самые-самые героические, когда тебе внезапно даётся в руки власть и оружие. "Принимаю командование", сказал я, не узнавая своего голоса. "Доложить обстановку". Кресло командира было слишком велико, словно я снова стал ребенком. Потом я сообразил, что оно рассчитано на человека в тяжелой боевой броне. Объект охраны подвергается вторжению. Противник идентифицирован как псилонский десантный крейсер «Лоридан». Силы вторжения. 4 десантных бота, 40 особей десанта, 3 истребителя типа «Трамп». К настоящему моменту планетарными силами уничтожено. 1 десантный бот и 3 особи десантников. На объекте в данный момент находятся 37 особей десанта. Истребители осуществляют охрану Лайдана, вышедшего на посадочную траекторию. Расчётное время касания 24 минуты. Компьютер бункера не умел удивляться. Он тоже был тенью из долгих преддолгих снов. Вспомогательной точке альфа, бета, гамма уничтожены атакой истребителей. Обращаю ваше внимание на точность атаки. Предполагаю наличие на планете вражеских агентов. Силы ополчения рассеяны и беспорядочно движутся по полю космодрома. Обращаю ваше внимание на некомпетентное руководство войсками. Продолжается сопротивление наших сил в районе штаба. Предполагаемое время захвата штаба – 9 минут. Жду приказаний. Пульт передо мной сиял сотнями кнопок, сенсорных панелей, индикаторов, мелких экранчиков. Я не знал, как с этим всем управляться, но это было в общем-то и неважно. Доложить возможные меры противодействия десанту, сказал я. Атака крейсера Лоридан в момент спуска на планету. Вероятность успеха – 5%. Атака псилонского десанта на поле космодрома. «Вероятность успеха 73 – 73% с последующим уничтожением бункера космическими силами агрессора». «Мы же пришли сюда затаиться!» – выкрикнула из-за спины Энн Эйка. «Алексей!» Я читал достаточно книг о войне, да и фильмов повидал немало. Я лишь не знал, насколько боевые посты стационарных огневых точек дублируют рубки космических кораблей. Вот и шанс проверить. «Опасность бунта!» – сказал я. «Опасность бунта!» «Выполнено», – отрапортовал компьютер, когда синеватый стакан защитного поля накрыл кресло. Энн Эйка, уже поднявшая пистолет, не рискнула выстрелить. Я посмотрел на экран, где красные точки рассеивали зеленые, а десяток десантников сходился вокруг штаба. «Атака десанта! Выполнять!» – сказал я. «Выполняется!» – подтвердил мягкий голос. Что происходило над нами, на поверхности, я представлял прекрасно. Лазерные турели и ракетные трубы, лезущие из земли. Разворачивающиеся чаши радаров. Всполохи энергии. Огненные плети, мощности которых хватит для боевых кораблей. На десант, пусть и хорошо защищенный, тоже должно хватить. «Мы же все равно не победим!» Закричала Энн Эйкоп. «Все равно! Истребители уничтожат бункер! Лоридан сядет и закрепится! Планету сожгут мизонной бомбардировкой!» Ее голос был искажен защитным полем и казался не совсем человеческим. «В какой-то мере оно было верно». «Там мои друзья», — сказал я, кивая на экран, где безнадежно огрызался штаб космопехоты. «Теперь у них есть шанс». «У нас? У нас есть?» — крикнула Энн Эйка. «Маленькая, хорошенькая, кудрявая девочка Энн, которую очень хорошо научили служить и защищать. Своих. Мы все для нее чужие. И нет разницы между псилонцем и человеком с фронтира». «Шанс был бы», — сказал я, — «если бы ты не передала псилонцам информацию о трех известных тебе боевых точках». Я смотрел на лицо Артема. Мне хотелось знать, известно ли это ему. Мальчик закусил губу. Знал. «Псих!» — закричала Эн Эйка. «Это была единственная возможность. Нам позволили бы покинуть планету». Одной рукой она схватила Артёма и прижала к себе словно куклу. Пистолет смотрел мне в лоб, но стрелять девочка не пробовала, видимо, реально оценивала мощность защитного поля. 40% боевых систем выведены из строя, сообщил компьютер. Уничтожено 9 вражеских особей. Я ждал. Мне не надо было касаться кнопок и ловить врагов в перекрестие прицела. Время детских игр кончилось. Среди 10% боевых систем выведены из строя. Уничтожено 14 вражеских особей. Случайные потери наших сил в границах допустимых норм. Игры кончились, зато нормы остались. В 80% боевых систем выведены из строя. Уничтожено 16 вражеских особей. Расчёту рекомендуется покинуть территорию бункера. Снять защиту с поста командира, сказал я, вставая. На главном экране красные точки торопливо стекались в нашу сторону. Не уйти. все равно не уйти. Но лучше под небом, а не в раскалившейся от плазмы бетонной норе. «Сволочь!» сказала Энн Эйка. «Не стреляй, я запрещаю!» крикнул Артем. «Не убивай его!» Я пожал плечами. Мне было почти все равно. Я смог сделать то, что должен был сделать. Дальше все равно смерть. «То же вы такие?» сказал я. Знать бы. Эн Эйка плакала, опустив пистолет. Она с удовольствием бы меня пристрелила, но, похоже, не могла нарушить прямой приказ брата. Мне бы тоже стоило ее убить, потому что эта девочка совершила самое неслыханное преступление в истории, предала человечеству чужим. Даже в годы смутной войны это случалось совсем редко. Если и случалось, то под пытками, психоломкой, шантажом. А здесь, гляди-ка, добровольно. Что же происходит, а? Для чего сделали, именно сделали эту девочку-робота, готовую пожертвовать человечеством ради, нет, не ради себя, ради браца. Если он ей брат, конечно. Я выхожу наверх, сказал я. Вы как хотите, уговаривать не буду. Но уговаривать и не пришлось. Только откинув люк и оказавшись на поверхности, я понял масштабы произошедшего. Всё произошло слишком быстро, не как в кино. Нырнули в бункер, приняли командование, приказ был отдан. Боевые системы заработали. 3 минуты боя отсеженные под землёй. Теперь я видел, что способно сотворить стационарное огневая точка космопорта, если её вовремя не уничтожить. Чёрное всё было вокруг, выжженное в шлак. Пожарище со стровками бетонных плит. Там, где выдвигались оружейные турели, вообще ничего не осталось, только поблескивали лужицы расплавленного металла. Небо закрывали облака пепла, по ногам тоже мело черной порошей. Сколько сил бросили псилонцы на эту незапланированную подземную крепость? Сколько их полегло? А если бы уцелели и другие? «Гляди, Эн Эйка», — сказал я, — «то твоя работа». «У меня только одна работа». В ее голосе не было ни капли эмоций. Не я привела псилонцев на вашу планету. Я не ответил. Я смотрел на слабое движение в облаках пепла. Как псилонец выбрался из разбитого бронекостюма, не знаю. И почему уцелел, когда костюм превратился в сверкающую лужицу, тоже. Конечно, ему все равно досталось, идти он не мог. Зато полз. Достав бластер, я пошел навстречу вражескому десантнику. Каждый шаг выбивал из-под ног струйки Гарри. Селонис поднял голову. У него была серовато-синяя кожа точь-в-точь -точь, как на картинках, немного непропорциональные, слишком тонкие и короткие ноги, длинные руки с цепкими пальцами. А вот почему их иногда называют яйцеголовыми, не знаю. Скорее череп Селониса напоминал расширяющуюся кверху грушу. Остатки светлых волос торчали жидкими обгорелыми прядями, но больше никаких повреждений не было видно. "Фиговое дело", спросил я. Большие круглые глаза, не мигая, смотрели на меня. Без своего киборгизированного костюма псилонец был беззащитен. Даже более, чем я, вышедший из бункера. У него, похоже, и ручного оружия не было. «Мир и любовь!» Давешний абори, тяжело переваливаясь, зарываясь в пепел по щиколотке, подошел к нам. Дышал он тяжело, надсадно, а говорил еще хуже. «Надо же! Выжил! Уцелел!» Я посмотрел на алую жемчужину в протянутой руке. Как настойчиво он мне ее предлагает. Смешно. Еще это. Мир и любовь. Где ты видишь мир и любовь? Спросил я с любопытством. А, родной, засунь свой камешек в положенное место. Абари вздохнул. Место. А лучше убегай подальше. Убьют ведь случайно. Случайно. Я снова посмотрел в глаза псилонца. Тот ждал спокойно и отстраненно. Может, он был в шоке, может быть, и впрямь хрупкая и малочисленная раса умела умирать достойно. Ты ведь уже мёртв, сказал я. Вы все мертвы, потому и пришли убивать. А я я жив. Пока ещё. Пока ещё полюбопытствовал Абре. Засунув бластер в кобуру, я повернулся и отцепинил. Сзади полукругом высились шесть пселонцев. Броня переливалась тёмными радужными огнями, будто перекалённый металл. Оружия в их руках не было, зачем? Вся их металлическая скорлупа была оружием. Наверное, дрог мне мой палец на спуске бластера, я испарился бы в один миг. Н и Артём Эйк стояли рядом с пселонцами. Кажется, один из них говорил с девочкой. Что ж, ее предательство все-таки оправдалось. Они улетят с планеты, псилонцы закрепятся, имперский флот вывалит на поверхность сотню мезонных бомб. Ничего не дала свирепая атака огневой точке Дельта. Ничего, кроме краткого мига торжества. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА